Голова 5 Дылдак. Прокопенко наскоро оделся. Дима тоже принялся было собираться, но начальник его одёрнул. «Не, Димк, сейчас тебя со мной нельзя». Боря сказал, дело Барсукова на особом контроле. Там вокруг трупа уже такие погоны круги нарезают от звёзд в глазах темно. «Летёхе там делать нечего, только лишние вопросы будут. Подожди меня тут». «Я постараюсь часа за два обернуться. Сразу расскажу». «В нашу папочку труп пойдёт? Или нет?» «А, ну, как скажете». «Книжки там почитай, у меня вон три шкафа забиты». Прокопенко неопределённо махнул рукой куда-то вглубь квартиры. «На любой вкус». Полковник захлопнул за собой дверь, а Дима, отодвинув висюльки из фантиков, пошёл выбирать штиво. Фёдор Иванович не соврал. Книги правда были на любой вкус. Диму это даже смутило немного». Он всегда считал Прокопенко простым и душевным мужиком, почти что дореволюционным будочником, родившимся не в то время, но сохранившим способность смотреть на людей снисходительным нисходительным незлым взглядом и верить в то, что оступившегося надо на ноги вставить, а не толкать в поганое болото бесправе. И уж тем более Дима не мог представить, как этот старорежимный добряк, развалившись на вот этом кожаном диване, читал непоцензурную эмигрантскую классику «Дона Хуана, Кроули и десада Из нестройного ряда неожиданных книг Дима вытащил самую крупноформатную, из которой торчала закладка, оборванный тетрадный листок в линейку. Книжка называлась «Энциклопедия забытого рока средней полосы с катушек в вечность». Заложенной оказалась статья на букву «Р». Дима принялся читать. Было любопытно, что заинтересовало начальника в таком странном издании. «Робот». «Здравствуй, слушатель. Мы группа «Робот», подключайся к нашему электричеству». Именно с этих слов начинались редкие концерты несбывшейся надежды советского музыкального авангарда, группы со звучным названием «Робот». Сейчас немногие смогут вспомнить ту статическую атмосферу техногенного праздника, царившую на выступлениях этого неординарного, даже экстраординарного коллектива, а когда-то их необыкновенному сочетанию электронного минимализма и жёсткого гитарного звука прочили серьёзное будущее и называли главным открытием Владимирской музыки. Основатель коллектива Борис Раков, родился 11 октября 1958 года в городе Камешково, поначалу отвечал за партии бас-гитары в школьном ансамбле «Жёлтые окна», игравшем революционные песни и собственный материал, написанный на те же краснознамённые темы. Группа строго придерживалась идеологической линии, ведь, удовлетворённая тематикой произведений, школьное начальство закрывало глаза на преобладание в творчестве ребят вражеских мелодий. На одном из концертов «Окон» Борис познакомился со студентом Владимирского политеха Андреем Падлы-Пакиным. Родился 27 марта 1951 года в городе Владимире. Андрей, вдохновлявшийся по большей части уголовной романтикой времён НЭПа, увидел в революционном школьнике Ракове родственную душу. Из их замешанной на спиртосодержащей продукции дружбы вырос недолговечный подпольный проект «Комиссар и Урка». По задумке авторов, выступления комиссара должны были совмещать акустическое исполнение песен двадцатых годов и чтение пропитанных лагерной феней стихов Пакина. В 1978 году Пакин и Раков поехали в санатории «Красный агонист» в Варыкино. Именно там комиссару примыкает Фёдор Пчела Прокопенко, родился 5 июля 55 года город Ленинград, будущий милиционер, которого отправили поправлять здоровье после драки с пятью хулиганами сразу. Кличку Пчела он получил за то, что привёз с собой в санаторий трёхлитровую банку мёда и щедро угощал новых знакомых. Так родилась присказка. Что делает Пчела? Пчела приносит мёд. Прокопенко, заядлый фанат Дипёпл и Крафтверк, был единственным участником группы, кому было интересна не столько идеологическая, сколько музыкальная сторона проекта. После нескольких попыток совместного музицирования Борис Раков, уговоривший начальство санатория предоставить ансамблю, площадку для репетиции и аппарат, предложил создать рок-группу с немного наивным, но точно отражающим суть музыкальных принципов команды названием «Робот». Аспирант Пакин засел за барабанную установку. Прокопенко верили гитару араков по-прежнему третировал бас. Главной чертой саунда робота были, конечно же, странные звуки, имитирующие электронные инструменты. В ход шли пилы, кастрюли, расчески, даже народные струнные. В санатории потом циркулировали легенды о выступлении робота, в котором участвовал балалайшник из филармонии. В 1979 году группа дала свой первый настоящий концерт. Именно на нем впервые прозвучала магическая фраза «Здравствуй, слушатель». Ее автором был Прокопенко, произносивший ее, как утверждает очевидцы, с бесстрастностью и обреченностью настоящего механизма. Он специально приезжал на выступления из Ленинграда и для концертов надевал парик, чтобы сомнительная музыкальная деятельность не помешала будущей карьере в органах. Тогда же на сцене появился четвертый участник группы, Сварена из велосипеда Бори Ракова металлическая кукла с лампочками вместо глаз. Кукла, олицетворявшая мир роботов, была монолитной и очень неудобной в транспортировке, за что Пакин, таскавший на себе все элементы стенического шоу, метко обозвал её дылдаком. Как дылда, только ещё обиднее. Кличка приклеилась, а потом вылилась в название одного из альбомов «Робота». Тексты группы, написанные преимущественно Прокопенко, представляли собой странную смесь техногенных фантазий и ломаного английского, который в представлении участников группы был международным языком машин. Для робота были характерны названия вроде «Стройте ГЭС», «Человек прямо борется», «Машинсон». До 1980 года группа давала редкие концерты, съезжаясь из разных областей. Пыталась записать альбом, Но кроме легендарного статуса во Владимирском андеграунде, роботу тогда толком ничего добиться не удалось. Зато в 80-м неизвестный энтузиаст предложил роботу день на полуподпольной московской студии. Спонтанная работа вылилась в более чем странный альбом «Табор роботов». про Прокопенко на таборе вы практически не услышите. И дело не только в том, что он, уже поступивший на службу, не смог вырваться в Москву из Ленинграда даже на день, Нет, кажется, что, оторвавшись до студийного синтезатора, ребята из робота позабыли о своих хард-роковых корнях и попросту отказались от гитары как таковой. Вокальные партии разделили между собой Раков и Пакин, который до студийной работы никогда за микрофонной стойкой не стоял. Альбом был воспринят Владимирской публикой сдержанно. Слушатели всё-таки привыкли к несколько другому роботу. Тем не менее, группа была настроена на продолжение студийной деятельности. Должность текстовика и второго вокалиста со временем окончательно перешла к Пакину. Незадолго до второй студийной сессии группы Прокопенко покинул робота, оставив в наследство лишь текст своего концертного вступления. Прокопенковские песни по взаимной договорённости новым роботом уже не исполнялись. Раков и Пакин взяли на освободившуюся должность гитариста Антона Ракова. Родился 30 декабря 1962 года город Владимир брата Бориса. На втором альбоме, записанном уже во Владимире, чуть больше внимания было уделено гитарным партиям, но доля примитивной электроники, тем не менее, была так же велика, как и на дебютнике. Альбом был назван «Робот-атаман» и был благосклонно принят публикой, подготовленный первым альбомом к своеобразному звучанию студийного робота. С тех пор робот временно приостановил концертную и студийную деятельность. В 1993 году уже порядком подзабытый робот выпустил самый неожиданный диск в своей истории. Дылдак, названный в честь «Железной куклы», был почти полностью акустическим, а тексты альбома были пропитаны леворадикальными настроениями. На волне успеха Дылдака, включающего хит «Брат Волгу купит», Пакин покидает робота и сосредотачивается на политической деятельности. Братья Раковы продолжают работать уже как дуэт. Ещё один полуакустический альбом, включающий перепевки революционных песен школьное увлечение старшего брата» «Раковые» выпускает как дуэт «Раковая опухоль». В качестве гостей на альбоме «Благослови» среди прочих отметились Илья Гречишников, комбат «Сваи», и Ангелина Рязанова, «Гоген», пионеря Свердловска. Последним фактом истории робота стал альбом «220», вышедший на одном из столичных лейблов. После невнятного «220» Союз братьев Раковых распался. Старший брат занялся бизнесом, младший до сих пор пишет музыку. Несколько сольных альбомов он издал на собственные средства. Дискография. Робот. Табор роботов. 1980-й. Робот-атаман. 1983-й. Брат-Волгу купят. ИПи. 1993-й. Дылдак. 1993-й. 220-й. 1996-й. «Робот-2.0». «Танцует пчела». 1995-й. «Раковая опухоль». «Благослови». 1997-й. Антон Раков. «Мильтон». 2000-й. «Будь моим ангелом». 2000-й. «Тощи». 2002-й. «Песни А.Н. Вертинского». 2005-й. «Гуд вумен». «Хорошая женщина». 2006-й. «Харьки дома», 2008-й. Статья была проиллюстрирована плохого качества фотоснимками, на одном из которых будущий полковник в парике, сделанном, кажется, из новогоднего дождика, играл на электрогитаре. Книжка отправилась на полку. Дима решил какое-то время просто так посидеть и подумать о том, как же сильно он на самом деле ошибался насчёт своего начальника. Прокопенко, оказывается, ещё и в рок-группе играл, когда дима ещё и в проекте не было. Что дальше? А кажется что Фёдор Иванович по ночам патрулирует город и ловит суперзлодея в костюме пчелы, чтобы соответствовать подростковому прозвищу? Главное теперь про пчелу при начальнике не ляпнуть как-нибудь. Или при Пчёлкиной. «Дим, что, бросил он тебя?» «На работу сорвался. Светике станется». В комнату заглянула высокая блондинка лет пятидесяти, очень красивая. Дима раньше её только на семейной фотографии видел, стоявшего у Прокопенко на рабочем столе. Удивился, что она его тоже знает, даже по имени. «Да ничего страшного, Елена Львовна». Женщина села в кресло, в котором ещё недавно заседал полковник. Дима только сейчас обратил внимание, что она ходила по дому в чёрном халате с ярко-фиолетовыми драконами, который очень ей шёл, но выглядел в этой квартире из девяностых как-то неуместно. «Ладно, пока его носит где-то, выкладывай. Что мой старый дурак задумал и чем это ему грозит?» «Мне-то он ни черта не рассказывает». «Думает, я сама не догадаюсь, что он опять куда-то вляпался». Елена Прокопенко скрестила руки на груди и впилась в Диму взглядом. Казалось, что фиолетовые драконы тоже пялятся на Диму, и если он и дальше будет молчать, то они покинут шёлковые пределы халата и набросятся на гостя по приказу своей разъярённой хозяйки.